Горский. Когда ж Асмин скрылась за дверью гостиницы, Горский неожиданно струхнул. Уверенность, что она вернется, а не напишет сейчас по Ватсапу, что отказывается ехать смотреть дом, испарилась, как вода под палящим солнцем п у с т ы н и Откуда ни возьмись полезли сомнения. Что, если она протрезвела после их чудесного вечера и решила остановиться, не искушать себя больше о б щ е н и е м с Горским? Что, если ее сын отказался ехать смотреть дом с сомнительным спутником матери? Это взрослые нередко полагают, что дети ничего не видят и не понимают, но Горский знал, что дети очень даже все видят и очень даже все понимают. Может, сын Жасмин догадался, что Горский к ней неровно дышит, и упросил не ездить с соперником отца. Влад сам не понимал, что с ним творится. Почему он вдруг распсиховался как баба? Почему рефлексирует на пустом месте? Только не усидев в машине, принялся мерить шагами территорию возле входа в гостиницу. Туда-сюда, туда-сюда, как часовой, мать же твою. Охранник в черной форме только наблюдал и молчал, но что-то там такое себе думал. Он видел, как ж а с м и н вышла из машины Горского и слышал все, что они сказали друг другу. Однако Владу было плевать, что охранник, возможно, считает его слюнтяем, влюбленным дебилом. Плевать с большой колокольни, лишь бы она пришла. Горский остановился и зафиксировался на последней мысли. Лишь бы пришла? Это уже что-то новенькое. Он ставил все на одну карту, и это того стоило. Так делаешь последнюю ставку в игре, когда либо идешь на выигрыш, либо получаешь оглушительный проигрыш. Горский мотнул головой и проверил сообщение в телефоне. Хотя знал, что приди хоть одно, он бы услышал звук оповещения. Еще несколько томительных минут, которые с т о и л и владу черт знает какого количества самообладания, и Жасмин вышла наружу со своим сыном, симпатичным. крепким вихрастым мальчишкой. Было видно, что он вырастет большим и сильным, и это почему-то понравилось Горскому. Он улыбнулся и протянул парню руку. Рад познакомиться. Меня зовут Влад, а тебя? Матвей. А вы новый заказчик моей мамы? Да. И вы ее очень цените? Голубые глаза заглядывали в самую душу. Да. Она у тебя невероятная. Жасмин покраснела и прикусила губу. Горский понял, что для одного вечера откровений, пожалуй, уже многовато, поэтому просто указал на машину. Садитесь. Открыл заднюю и переднюю дверцы. м а т в е й деловито устроился сзади и добросовестно пристегнулся. Однако предусмотрительный и умный мальчишка. Горский аж загордился, словно это его сын, а не сын Жасмин. Сама же счастливая мама разместилась там же, где и раньше, в кресле рядом с водительским. Горский тронулся с места и лишь тогда вспомнил об одном обстоятельстве, которое следовало бы уладить гораздо раньше. Вот же, да что за... Жасмин его опаила что ли, околдовала? Что она с ним вообще сотворила? Как Горский мог забыть обо всем, что рушило его такую с т р о й н у ю гипотезу о доме для аниматоров фантастических вечеринок? И ведь даже в памяти не всплыло. Горский взял телефон и на ходу быстро набил по Ватсапу: "Я еду с гостями. Пожалуйста, сделайте вид, что я не хозяин дома, а принадлежит дом нашей фирме". Он мог сто раз предупредить, позвонить даже, пока ж а с м и н собиралась. но не сделал этого, потому что Влад даже не для себя не смог этого объяснить. Почему его всегдашняя основательность, внимательность к деталям, дотошность в одночасье куда-то испарилась? И вот теперь он ехал как на иголках, дергаясь всякий раз, когда телефон мигал, в ожидании важного ответа. Стас Хмельницкий, смотритель, которого нанял Горский, чтобы следить за домом, и приплачивал тому по немногу. Не отвечал на сообщение, возможно, не видел, как обычно оставил телефон где-нибудь в комнатах и не слышал пиликанья. Плохо, ой, как плохо, мать твою, еще как. к о р с к и й инстинктивно покосился на спутницу. Жасмин выглядела воодушевленной. Определенно, предложение Влада пришлось как нельзя кстати. Порадовало. Стало решением каких-то проблем этой женщины. И надо же было Горскому с его-то аналитическим умом, с его способностью порадумать все до мельчайших деталей, забыть о такой мелочи, как присматривающий за домом бывший морпех, с его-то военной прямолинейностью и солдатской ответственностью. Однозначно вечером он никуда не уйдет, останется ночевать, охранять. И однозначно на вопрос, чей это дом, Стас не скажет, что он собственность фирмы. Горски й нервничал как никогда, пожалуй, даже гораздо сильнее, чем когда начинал свое дело на оставленные отцом деньги. Это было ужасно ответственно и ужасно волнительно. Всё время м а я ч и л а мысль: главное не подвести, не спустить все достижения отца в канализацию. Однако сейчас Влада колбасило гораздо сильнее. Он то и дело поглядывал на телефон. Но Хмельницкий как на зло молчал. Спустя какое-то время Жасмин что-то заметила, приподняла изящные брови и уточнила: "Все в порядке? Может, вы передумали? Или вспомнили просрочное дело?" Влад изобразил самую добродушную, самую радостную свою улыбку, аж скулы свело. "Нет и нет. С чего вы взяли? Я полон решимости уговорить вас принять предложение как никогда." Он сказал правду, не лукавил, поэтому Жасмин кивнула, поверила сразу. Тогда что случилось? Просто в доме сейчас никто не живет. Последний аниматор съехал несколько дней назад. Есть человек, который присматривает за этим жильем, пока там никого нет. Ну, типа коменданта общежития. Я написал ему, а он не отвечает. Думаю, не случилось ли чего. Горский почти не врал. Он понял, что обманывать ж а с м и н становится все труднее. На каждый ее вопрос так и хочется выложить все, подноготную подчастую. Поэтому нужно убедить себя и свою совесть, что сказанное фактически правда. Действительно, в доме никто не жил, кроме Стаса, и тот почему-то не отвечал, хотя для сна еще рано. Думаете, там воры или еще что? Вдруг испугалась ж а с м и н Снова инстинктивно взялась за ручку двери и посмотрела в зеркало на Матвея, который уже минут пятнадцать как благополучно дремал. Настоящая мать проверила путь к отступлению, нашла сына. Да нет, там такая сигнализация, уже милиция бы подоспела и мне сообщили. Все спокойно, не переживайте даже. Просто мало ли, может с т а с голый или привел кого. Он же тоже имеет право немного развлечься. Так может отложим? Нет, дом большой. Если что, мы даже не помешаем. Это я уже так страхуюсь, а скорее всего просто слишком нервничаю. Горский еще раз растянул губы в улыбке, а ж физиономия заболела. Вот теперь главное, чтобы Стас не выскочил как чертик из табакерки и в одночасье все не испортил. Горский понимал, что мог предупредить смотрителя рассто и не злился на Стаса, скорее сетовал на ситуацию, если она приведет к тому, что ж а с м и н вскроет обман. Это последнее, чего хотелось бы Горскому. Он написал еще сообщение Стасу, пока машина стояла на светофоре, и начал отчаянно надеяться, что этот во яка не забудет просмотреть телефон. Но должен же он хотя бы раз в несколько часов проверять сообщения. Да или нет. Обычно Горский любил нагрянуть с проверкой внезапно, убедиться, что Стас на самом деле не приведет баб или не устроит вечеринку. В их договоре отдельными пунктами значилось, что все это должно случаться вне имущества Горского. Поэтому Стас мог и не проверять Сотовой. Если хозяин захочет, приедет без предупреждения. Этот ответственный, старый закалкивояка каждую минуту был готов отчитаться и продемонстрировать, как все четко и правильно делает. Вот же мать твою!